Пришлось последовать телепорт за Кельмиром. Вышел я, как гласила табличка, на 80 этаже. Получается, чтобы добраться до главного зала, нам нужно спуститься на 60 этажей. Да уж, тут никаких занавесок не хватит. Вернее, хватит, конечно, но мы их только связывать несколько часов будем. Телепорты можешь не проверять, они не работают, предупредил мое побуждение Кельмир. «И что же нам теперь делать?» – спросил я. «Как мы спустимся отсюда на 60 этажей вниз?» «Да если даже и спустимся. На двадцатом этаже все равно окон нет. Все в порядке», — успокоил меня вампир. «У меня уже есть определенные соображения на этот счет». «Главное, чтобы на этом этаже были окна». «Есть тут окна», — заверил я вампира. «Это же наша столовая». «Да, а ты случаем кушать не хочешь?» — поинтересовался Кельмир. «Что ты? Да мне кусок в горло не полезет», — признался я. А вот я бы не отказался, мечтательно причмокнул Кельмир. Я пасливо отодвинулся подальше от вампира. Я невкусный, на всякий случай сообщил я. Верю, легко согласился Кельмир. Ну что, пойдем к ближайшим окнам? Мы быстро нашли окно в конце коридора. Ну вот что делать дальше, я представлял очень смутно. И что теперь? А теперь тебе придется сесть мне на шею. На шею, поразился я. То есть мы полетим... «Полетим?» – переспросил вампир. «Ты что, рехнулся?» «У меня и так сил чуть-чуть, чтобы еще аттракционы тут устраивать». «Нет, мы не полетим, а поползем». «И залезай-ка ты, пожалуй, не на шею, а на спину». «Поползем?» «Куда это он ползти собрался, интересно?» Кельмер ударом кулака выбил стекло и очистил подоконник от осколков. «Залезай, сам все увидишь». Я уже собрался было начать капризничать и отказываться... Но неожиданно решил. А почему бы и нет? Не думаю, что вампир решил покончить жизнь самоубийством. Пришлось мне забраться ему на спину. Между прочим, у меня возникло такое ощущение, будто я залез не на живое существо, а на статую. Одно радует. Тяжеленную секиру нам пришлось оставить. Хотя метлу и меч мне все же пришлось привязать у себя за спиной. «Готов?» – осведомился вампир. «Не готов, но ведь другого выхода все равно нет». «Вот именно!» — согласился вампир и с легкостью вскочил на подоконник. «Держись крепче!» Дальнейшие его действия повергли меня в шок. Он выпрыгнул из окна спиной, на которой, между прочим, сидел я, и, пролетев несколько метров вниз, ухватился за подоконник следующего этажа. «Лучше бы мы занавески связали!» — ошалело прошептал я. «Подумаешь!» — отмахнулся вампир. «Я этот трюк уже не первый раз проделываю, и никто пока что не жаловался!» «Когда мы достигнем двадцатого этажа, я не что, что жаловаться, а вообще говорить не смогу», – прошипел я. «Посмотрим», – ответил Кельмир, вновь отпуская руки и падая до следующего этажа. «Признаюсь, ощущение свободного падения меня слегка пугало и завораживало одновременно». «Хочешь, я тебя отвлеку?» – предложил Кельмир и вновь отпустил руки. «Как?» – спросил я в тот момент, когда моя душа в очередной раз ушла в пятки. Интересная истории из моей жизни». «Почему нет?» – вздохнул я. «Наверное, это будет познавательно, услышать рассказ из жизни Че... Э, ...вампира, который прожил на 30 веков больше меня. Кстати, а ты не сорвешься случайно, увлекшись рассказом?» «Вот еще!» – вампир усмехнулся и вновь отпустил руки. «Я даже не напрягаюсь. Физическая сила – это наш дар. И, используя этот дар, мы даже отдыхаем. Другое дело – использование приемов искусства. Ускорение, левитация – вот это действительно требует затраты сил». Я молчал, потому что наше падемия, на мой взгляд, затянулось. Кельмир вновь схватился за подоконник. Понятно. Просто мы два этажа проскочили. Видимо, на предыдущем этаже не было окон. Итак, я начну свой рассказ издалека. Вернее, издавна. Началась эта история десять веков назад, когда завершился период повсеместного гонения магов. И только началось мое правление царства мир. Взошел я на трон совершенно неожиданно потому что до самого последнего момента все, в том числе и я сам, считали, что следующим царем станет мой дядя. Но он почему-то отказался, и пришлось на трон усаживаться мне. Честно говоря, царствие мне надоел уже через год. За один год я устроил три войны, разгадал восемь заговоров, избежал несколько десятков покушений. В общем, жизнь была веселой, но уж больно монотонной. Еще пару десятков лет на троне, и я бы бросил эту глупую должность, если бы не Алисия». «Алисия?» – переспросил я. «Да», – вздохнул вампир, – «Алисия. Она была божественна. Впервые я встретил ее на официальном приеме. Алисия участвовала в заговоре против меня. Но мы так разговорились за ужином, что и она, и я забыли об этом заговоре. Естественно, я забыл о нем даже больше, чем она сама. С момента нашего знакомства и до самого последнего дня мы были практически неразлучны. Ну, не считая нескольких моих вылазок в дальние горы. «Последнего дня?» «Да, последнего дня ее жизни. В день нашей свадьбы ее убили. Мне очень жаль», — честно сказал я. Вампир на некоторое время замолчал. «Долгое время я считал, что я убил Вильхиор», — продолжил Кельмир. «Вильхиор?» — переспросил я. «Долгое время считал. Значит, Вильхиор все же не виноват. Хотя, судя по его ужасной репутации, с него бы сталось». «Да, теперь я понимаю, что это было глупо. Он искренне любил свою сестру, но тогда его очень грамотно подставили. И лишь несколько месяцев назад я узнал о том, что был неправ. Сестру, то есть Кельмир, чуть было не женился на сестре кровавого Вильхиора. Интересно, особенно если учесть, что межклановые отношения вампиру вампиров всегда порицались. Оказалось, что ее убил мой дядя, Канмир, вздохнул вампир. «Погоди, где-то я уже слышал это имя», — попытался вспомнить я. «Кажется...» «Так же зовут советника нашего императора, нет?» «Именно», — согласился Кельмир. «Это он и есть». «Тогда понятно, почему вы с Вильхиором совершили это покушение. Наверное, целью был вовсе не император, а его советник. Жаль только, что покушение оказалось неудачным». «Да не совершали мы это покушение», — возразил Кельмир. «К огромному к сожалению. Скорее наоборот, это он совершил на нас покушение». И тоже, кстати, неудачное. «Подлец! Подлец!» — согласился Кельмир. «Но этот рассказ вовсе не о нем. Совсем недавно я узнал, что у меня и Алисии был сын». «Сын?» — удивился я, чуть не упав со спины вампира. «И ты об этом узнал только спустя...» «Сколько времени-то уже прошло?» «Семь веков». «Неплохо узнать о том, что у тебя есть ребенок с опозданием 700 лет. Но как случилось, что ты не знал о собственном ребенке?» «Видишь ли...» Мне показалось, что он смутился. Мои поездки в дальние горы были не то чтобы очень продолжительными, но от 10 до 12 месяцев они занимали точно. Видимо, в это время она и родила. Как я теперь понимаю, Алисия во время моего отсутствия жила в древнем лесу. С друидами поразился я. Да... Алисия, наверное, была единственным вампиром, который был желанным гостем в древнем лесу. Она всегда интересовалась друидами, их культурой, любила с ними общаться. «Поразительно», — не удержался я. «Да», — согласился Кельмир, — «она всегда меня удивляла, и даже после смерти она не перестала удивлять меня. Никогда не слышал в голосе человека столько грусти, тем более в голосе вампира». Она оставила нашего сына в древнем лесу, на воспитание и не сказала мне об этом ни слова. Может, она собиралась рассказать мне после свадьбы, но не успела. Стоп, неожиданно я начал понимать, к чему он клонит. Этот рассказ никак не связан с Алисой. Ты же сказал, что она твоя правнучка. Да, согласился Кельмир, она моя правнучка, а ее отец... Твой внук, воскликнул я. Получается, дневной клан — это результат союза вампиров с друидами... И тогда становится понятно, почему Алиса так хорошо разбирается во фруктах и не пьет кровь. «Ну почему же? Она и кровь может пить», — поправил меня Кельмир. «А может и не пить. Алиса полукровка, полувампир, полудруид». Кельмир перестал падать с подоконника на подоконник. «Смотри, только не свались от удивления». «И не собираюсь», — буркнул я. «После того, как я узнал тайну дневного клана, вот еще». «Учти, ты не должен никому рассказывать об этом. Тайна перестанет быть тайной. А мне это не нужно». «Ну, хоть алиса об этом знает», — усмехнулся я. «Тишина». «Что? Ты не сказала об этом Алисе?» «О чем?» — неожиданно зло спросил Кельмир. «О том, что ее прадедушка, бывший царь, не уберегший женщину, которую любил, а ее дядя самый кровавый вампир трех тысячелетий?»